Глава третья Ночью Исаев уснуть не мог. Заново анализировал всю беседу с этим придыхающим Макгрегором, то и дело возвращался к странному поведению Риббе, живой мертвец, что с ним сделали. Потом от Пимезова перебросился памятью к последнему дню во Владивостоке. Когда Ванюшин привел его к своему лакею Миньки, тот еще в доме ванюшинских родителей при рабстве был мальчиком и услыхал слова его квартиранта-приват-доцента Шамиса, словно это не четверть века назад было, а только что в этой странной деревянной комнате. Маленький с пушкинскими баками Шамис тогда жарко вещал ему, Исаеву и Ванюшину. — Если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут такими же, как у живого.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 И если я проживу еще несколько лет, и Россия не сожрется мое себя, я сконструирую аппарат, который запишет речи нейрона плач ярославны и невысказанные, то есть истинные мысли Макеавелли. Не смейтесь. Я действительно смеялся, вспомнил Исаев. Я хохотал тогда. Не зря говорят, идеи носятся в воздухе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 Пушкина, Лермонтова, Ленина. Либо великаны, как Петр, Кронвель, Линкольн. А в чем дело? В том, что они вне среднего уровня человечества. Поэтому им сподручнее настраиваться и принимать электромагнитные волны ушедших гениев. Ванюшин тогда вздохнул. Свернут вам голову Рувим. Либо наши изуверы, либо красные.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 Помощник начальника отдела, дата, ни номер, ни печать. — Согласны с такого рода решением? — спросил МакГрегор. — Абсолютно. — Извольте дописать с решением согласен. — И распишитесь. — Той фамилии, которую сочтете более удобной. Устного согласия недостаточно. — Нет. Вы, видимо, слыхали, что множество русских отказываются вернуться домой, справедливо полагая, что их, как всех пленных,